Глава четвертая. Снята с дела. Полагаю, пришло время мне признаться. Мне не так-то просто в этом сознаваться, но ради полного разоблачения. Я уже знала, что во мне что-то иначе. До Квентина Блэка я имею в виду. Можно сказать так. С самого детства я знала вещи, неизвестные большинству людей. Вещи, которые, по выражению многих людей, я знать не могла. Вещи которое, как говорили другие люди, я знать не должна. Когда я была ребенком, сложнее всего было понять не то, что я знала эти вещи, сложнее всего то, что вызывало больше всего недоумение, одиночество и горе. Было понять, что большинство людей не знали этих вещей. Слава Богу, у меня была моя сестра, Зои. Возможно, поэтому теперь я по ней так скучала. Она была такой же, как я. Мы практически имели свой собственный язык, пока росли, поскольку на нее это влияло так же сильно, как на меня, когда я осознала, насколько мы отличались от других детей. В любом случае, я была старшей, так что многие из этих уроков выучила первой. Например, как упоминание всего, что я слышала или видела в сознании людей, вызывает много непонимающих взглядов, выгнутых бровей, оглушающие тишины и... Страха? По большей части страха, в том числе и от наших собственных родителей. Я научилась молчать о том, что чувствую, ощущаю и, да, иногда слышу из сознания людей вокруг меня. Я научила Зои тому же, как только поняла, что она такая же. Это навык выживания, который мы обе усвоили в юности. Вдобавок к этому недостаточно было просто не упоминать то что мы можем слышать и видеть эти вещи. Нам также приходилось быть крайне осторожными, чтобы не поступать так, будто мы знаем эти вещи, по крайней мере, если не существовало разумного объяснения, откуда мы их знаем. Нам приходилось быть крайне осторожными, чтобы не изменять свое поведение таким изобличающим образом. Иногда сделать это было очень, очень сложно. Стало еще сложнее после смерти Зои, И намного более одиноко. Психология уже по одной этой причине стала для меня логичным выбором в школе. Если я сумею понять, как устроены обычные люди, я смогу легче вливаться в их ряды. Вот почему я предпочитала заниматься чистыми исследованиями, а не получать деньги за то, что я сижу целыми днями и слушаю, как люди мне врут, а я должна улыбаться, вежливо кивать и притворяться, будто не замечаю. Я ненавидела даже само слово «экстрасенс» и все современное дерьмо, ассоциирующееся с ним. Но да, полагаю, оно подходит. Я, Мириам Кимми Фокс, экстрасенс. По правде говоря, у меня аллергия на эту мысль. Было намного проще терпеть, когда мы с Зоей могли шутить над этим. После смерти Зои, конечно, я натыкалась и на других так называемых экстрасенсов. К счастью, большинство из них понятия не имели, что я такое. На самом деле, до Квентина Блэка я помню лишь одну женщину, которая посмотрела на меня особенно пристально, а затем спросила, какого черта я делаю со своим разумом. Она пожаловалась, что ни черта не может меня прочитать. Это была пожилая женщина, слегка похожая на ведьму своей одеждой и длинными седыми волосами, заплетенными в косы и всеми теми кристаллами, которые она носила. Еще она была очень прямолинейной. Она сказала, что что-то во мне совершенно по-другому. Еще она сказала, как будто обвиняющим тоном, насколько я помню, что она видит вокруг меня лишь какое-то дерьмо типа дымовой завесы, которую я поставила, чтобы скрыть свой разум ото всех смотрящих. Она была права, конечно же, потому что с чтением мыслей есть вот какой прикол. Даже если ты вроде как знаешь, что никто другой этого делать не может, тот факт, что ты-то сам это умеешь, делает тебя параноиком. Особенно, когда я была ребенком, до того, как я поняла, что все эти голоса, образы и шепотки эмоций обширное большинство нормальных людей не замечает. Я практически предполагала, что любая мысль равносильно крику в переполненной комнате. Поскольку Зоя меня слышала... Казалось логичным, что меня слышат и остальные. Возможно, в результате быть экстрасенсом – это еще и следить за тем, что ты думаешь. По правде говоря, ты остаешься до некоторой степени параноиком, даже после того, как понимаешь, что, скорее всего, тебя никто не услышит. Ты все равно задумываешься. Это все равно приходит тебе на ум. Это все равно, что говорить на иностранном языке среди людей другой страны. Ты в любом случае время от времени сомневаешься. Задаешься вопросом, а вдруг они тебя понимают, хотя бы один или два из них? В конце концов, ты же понимаешь? Логично, что остальные тоже могут тебя слышать. Будучи полной противоположностью меня, большинство этих других экстрасенсов, которых я встречала, с гордостью носили это звание. Некоторые даже зарабатывали этим себе на жизнь, вешая стандартный светящийся отпечаток руки на фасадное окно, разбрасывая орлиные перья, хрустальные шары и статуи Будды по своим наполненным фиамам пещерам за пурпурными занавесками. Некоторые даже работали копами как я, хотя не совсем в том же качестве. Однако никто из тех, с кем я сталкивалась, не обладал большим, чем способности низкого уровня. По крайней мере, если не считать ту женщину-ведьму, взглянувшую на края моего щита, но после той единственной встречи я больше никогда ее не видела. Некоторые были обманщиками до мозга костей. Я никогда не говорила Зое, на что я способна, однако я жила в Сан-Франциско так, что не могла полностью избегать экстрасенсорной части. Технологии ЯПИ к тому времени почти полностью захватили мир, но в Сан-Франциско все еще имелись останки эзотерической хиппи-культуры особенно в отдельных частях города. Так что я просто игнорировала это, притворялась нормальной. Я могла игнорировать это большую часть времени. Никто не мог меня увидеть, и это меня абсолютно устраивало. Еще одно большое преимущество — обладание способностью, которой почти ни у кого нет. Никто не может представить, что у меня есть такая способность. Ну, пока ты держишь рот на замке и ведешь себя, как все, «Привет, Мири!» Я подняла взгляд, слегка поморщившись после синеватого свечения своего монитора. Дело было следующим утром, рано, как и накануне. Достаточно рано, чтобы я устала, однако хотя бы допила первую чашку кофе. Йен уехала из города по работе, так что я провела ночь в одиночестве, и, возможно, это не помогало. Хотя у нас с Йеном имелись раздельные квартиры, Мы делили большую часть пространства в шкафу, и когда он был в городе, я обычно спала в его доме на отчаянно бич. Накануне вечером мы с Йеном поссорились по телефону, и в основном из-за того, как долго он отсутствовал. Теперь, вдобавок ко всему остальному, я чувствовала себя виновата из-за ссоры. Проснувшись за три часа до обычного сигнала будильника, я не сумела обратно заснуть вопреки упорной тренировке в классе по спаррингу прошлым вечером. Слегка отодвинув от себя ноутбук, я сложил руки на столе, выгнув бровь и посмотрев на Ника, который стоял в дверном проеме со слегка робким видом, держа в руках два больших стакана кофе из королевской смеси. Я не полностью купилась на виноватое выражение лица, но заметила его. Он решил выбрать такой подход. Я понимала, почему он пошел этим путем но я отчетливо видела копа, наблюдающего за мной из-под этого взгляда. А еще я прекрасно понимала, зачем он здесь. — Так вот, — сказал он осторожно, все еще задерживаясь в дверях, — я думаю, мне правда надо отурнуть тебя с делом, Мири, со свадебного. Я издала невеселый звук, скрещивая руки на груди. Изображая удивление, я улыбнулась Нику. О-о-о! — только и сказала я. Как это я отделалась так легко? Ты же знаешь, что до моего дня рождения еще несколько месяцев, да?» Последовало молчание. Затем Ник широко улыбнулся. В этот раз облегчение в его глазах выглядело и ощущалось куда более искренним. Он тут же подошел ко мне, шмякнув один из принесенных стаканчиков с кофе на мой стол рядом с ноутбуком, затем плюхнулся своей мускулистой тушей в старенькое кресло стоявшая напротив моего стола. Я смотрела, как он расслабляется на темно-красной кожаной обивке, скрипящей под его облаченными в кожу плечами. «Я решил тебя пожалеть!» Ник широко улыбнулся, снимая пластиковую крышку с кофейного стаканчика и зажимая стакан между бедрами. Я наблюдала, как он достает два пакетика сахара из кармана куртки и отрывает им краешки прежде чем высыпать содержимое в черный кофе. Кофе — единственный случай, когда Ник позволял себе сахар. В остальных отношениях он типа был помешан на здоровом питании. — Ты явно втихалась в нашего клоуна, — добавил он, подняв взгляд и подмигнув, когда он наклонился, чтобы выбросить пустые пакетики в мою мусорную корзину. — Я не хочу, чтобы ты заливалась слезами, когда они засадят его задницу. «В газовую камеру в Квентине!» Подняв свой стаканчик без пластиковой крышки в насмешливом тосте, он добавил «Квентин в Квентине! Поэтично, тебе не кажется?» Я знала, что он имел в виду местную федеральную тюрьму, Сан-Квентин, которая находилась буквально по ту сторону моста Золотые Ворота. «Мило», — сказала я, награждая его сухой улыбкой и откидываясь на стуле, Я взяла принесенный им стаканчик, принюхавшись перед тем, как сделать благодарный глоток. Улыбнувшись и опустив стакан, я встретилась с ним взглядом, наблюдая, как он смотрит на меня все еще с тенью той улыбки. «Ты скажешь мне причину, по которой не хочешь моего участия в деле, Ник? У тебя появилась какая-то горячая студентка-психолог, чьи трусики ты хочешь проинспектировать?» Он издал смешок, невольный, как мне показалось. При этом он едва не прыснул кофе через нос. Облегчение осязаемо схлынуло по его телу еще сильнее, чем прежде. Это облегчение заставило и меня расслабиться. Я видела, как посерьезнело его лицо, когда он отказался от спектакля, затеянного при входе. — Этот парень слишком заинтересован в тебе, Мири! — сказал он, и его глаза внезапно посерьезнели. — Слишком! Слишком заинтересован. Если честно, я не хочу, чтобы он еще раз на тебя взглянул, не говоря уже о регулярных беседах. Он поколебался, затем бросил на меня еще один открытый извиняющийся взгляд. Особенно поскольку нам, возможно, придется отпустить его на какое-то время. Временно то есть. Я застыла Отпустить его? Ага, возможно, даже сегодня. Он снова виновато посмотрел на меня. Но в этот раз в его взгляде было больше стали. «Временно, как я и сказал. Нам просто нужно больше времени». «Почему?» Я не сумела скрыть удивление в своем голосе. Более того, мое сердце уже грохотало. Я вспомнила, насколько Блэк был уверен в том, когда я говорила с ним в комнате для допросов. «Мудак, обложился адвокатами!» — сказал Ник, пожимая плечами. «И его адвокат хорош!» Кто? Я знала большинство адвокатов защиты в городе, по крайней мере, хороших. «Фарадей!» — сказал Ник. «Ты о нем слышала? Парень родом из Нью-Йорка. Реальный яйцекрут. Сделал себе имя на том двойном убийстве с говнюком-инвестором несколько лет назад, с использованием монтировки, помнишь?» Я кивнула. Я помнила. Мои губы поджались, я все еще боролась с недоумением. «С дерьмовым париком, верно?» — сказала я, делая еще один глоток кофе. Когда Ник фыркнул и рассмеялся, кивая, я кашлянула. «Я думала, он в основном работает на парней с Уолл-стрит. Как, черт побери, Блэк может себе его позволить?» Помедлив еще полсекунды, Ник поставил свой кофе на край моего стола, выуживая что-то из кармана, потрепанной кожаной куртки, другого кармана ни того, откуда он достал пакетики сахара. Наклонившись к моему столу, он бросил нечто напоминающее прямоугольную визитку. Еще раз наклонившись таким же образом, он забрал стакан кофе, откидываясь обратно на кожаное кресло. Кресло протестующе скрипнуло, когда два слоя кожи потерлись друг от друга. — Этот засранец! Частный сыщик! — проворчал Ник. — Представляешь себе! Я недоуменно уставилась на него. «Кто?» «Блэк, Квентин Блэк! Он частный сыщик! Лицензия и все такое!» «Он частный сыщик?» У меня отвисла челюсть. Посмотрев вниз, я подхватила визитку, которую он мне бросил. Ник мрачно кивнул, наблюдая, как я разглядываю визитку. «Еще и очень богат! Ему даже не надо работать! У него столько денег! По крайней мере, если отчеты верны!» «Как только появился Фарадей!» Твой мистер Блэк запел совершенно другую песенку. Теперь он утверждает, что был на месте преступления. Говорит, что хранил молчание в ожидании совета адвоката, поскольку знал, что обстоятельства, говорят, не в его пользу. Говорит, что боялся тюрьмы, боялся сказать что-то не то. Ник раздраженно фыркнул, давай мне знать, что он думает об этой истории. «Я...» все еще таращилась на визитку. Каким-то образом эта проклятая бумажка ощущалась, как он сам, будто я чувствовала какой-то след Квентина Блэка, отпечатавшийся на куске холста».